лысое, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпечена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризная отпечатка. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, рост высокого сутыловато. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом,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 Я всю жизнь буду несчастна из-за них. Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив. Любил чай с морожкой, жил на Пречистенке в квартире из пяти комнат, одной из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марь Степанна, ходившая за профессором как нянька. В 1919 году у профессора отняли из пяти комнат три. Тогда он заявил Марь Степанне,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 Вообще, это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с марией Степанной в двух комнатах. Теперь профессор все пять получил обратно, расширился, расположил две с половиной тысячи книг, чучела диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете. Институт тоже узнать было нельзя его покрыли кремовой краской провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов сменили все стекла на зеркальные прислали 5 новых микроскопов стеклянные препарационные столы шары по 2000 ламп с отраженным светом рефлекторы шкапы в музей персиков ожил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 «Чесночниц и лягушек» «Цена 3 рубля, госиздат» А летом 1928 года Произошло то невероятное Ужасное Глава вторая Цветной завиток Итак, профессор зажег шар и огляделся Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе Надел белый халат позвенел какими-то инструментами на столе. Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к маховой трамвай 16-го, 22-го, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета, и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный, месячный серп. Но не он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете, и побуревшими от табаку пальцами вертел к ремольеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с пяти на десять тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка кожаный нагрудник, и ассистент позвал «Владимир Ипатьевич, я установил брызжейку, не хотите ли взглянуть?» Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороги и, медленно вертя в руках папироску, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе полузадушенная и обмершая от страха и боли, лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп. — Очень хорошо, — сказал Персиков, и припал глазом к окуляру микроскопа. Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брызжейке лягушки, где, как на ладони, видные по рекам сосудов, бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа при этом оба ученых перебрасывались оживленными но непонятными простым смертным словами наконец персиков отвалился от микроскопа заявив сворачивается кровь ничего не поделаешь лягушка тяжко шевельнула головой и в ее потухающих глазах были явственные слова сволочивые вот что Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп. Пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова. Он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Небездарная посредственность на горе республики сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков. Вся жизнь его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкальные и нежно прозвенели стекла в шкапах. Это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого, он спросил, неизвестно. Что такое? Ничего не понимаю. Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом так, словно мать над детятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт. О, нет! Он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидел. Было полное белое утро, золотой полосой, перерезавший кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на немевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет, с слезящимися глазами. «Но как же это так? Ведь это чудовищно!» «Это чудовищно, господа!» — повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили. Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, Потушил все огни и заглянул в микроскоп Лицо его стало напряженным Он сдвинул кустоватые желтые брови Угу, угу, пробурчал он, пропал Понимаю, понимаю, протянул он сумасшедший вдохновенно Глядя на погасший шар над головой Это просто И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар Заглянул в микроскоп, радостный, как бы хищно осклабился. — Я его поймаю, торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху. Поймаю, может быть, и от солнца. Опять шторы взвелись. Солнце теперь было на лицо. Вот оно задело стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и, наконец, с животом лег на подоконник. Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу,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 Боже мой, ведь даже нельзя представить себе всех последствий. Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая нализать на правую, и пошел к выходу в одной калоша. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелую дверью.